Постскриптом. Работал над книгой я начал в Боулдере, штат Колорадо, за сотни километров от моего дома в Нью-Йорке. Я сидел в номере отеля и смотрел, как за окном кружит и сыплет, сыплет без остановки снег на фоне переднего хребта скалистых гор. Мне казалось, что я нахожусь внутри огромного снежного шара. На самом деле это был конец мая, хотя казалось, было Рождество. Снежный пейзаж стал словно подарком от самой магии. Пока я наблюдал за ним, мое сердце переполняло благодарности настолько, что я готов был разрыдаться. С самого детства больше всего на свете я любил каникулы, особенно период Рождества. Не важно, где я, но в эти дни года я чувствую, как будто вернулся домой. Еще мне кажется, что магия в это время особенно сильна. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы переложить свои мысли на бумагу и закончить писать книгу, которую вы сейчас слушаете. Был конец ноября. Я находился в Гарлеме, и хотя картинка за окном была более суровой и серой, я снова ощущал дух Рождества. Благодарю вас, что прожили это путешествие вместе со мной. Благодарю за интерес к магии и за желание освоить предложенные техники и практики. Надеюсь, это лишь начало вашего пути, к которому, если захотите, вы будете следовать всю жизнь, и желаю вам успеха. Нет никаких сомнений в том, что магия будет вам помогать, утешит вас и даст вам то, что вы хотите, ещё до того, как попросите или дадите указание это сделать. Если бы в детстве мне сказали, что став взрослым я стану писать и опубликую книгу о магии, это показалось бы невозможным. Это стало бы кульминацией всего, о чём я когда-то мечтал, и вот теперь мечта осуществилась. Вся моя жизнь вела к этой книге. даже самые трудные и мучительные периоды нелегкого путешествия приближали меня к ней. Магия сопровождала меня на этом пути, и она всегда будет рядом с вами. В завершение мне хочется еще раз поблагодарить сплоченную команду компании Sounds True, что предложила этот проект и оказала потрясающую поддержку в процессе работы. Я бесконечно вам благодарен и буду помнить и ценить этот опыт до конца своих дней.